Глава четырнадцатая «Там в хибарке кто-то есть», — сказал шерифу помощник. «Не прячется, живет там». «Поди посмотри», — сказал шериф. Помощник сходил и вернулся. Женщина, молодая женщина, и расположилась, похоже, надолго. А Байрон Банч в палатке обосновался. От нее, как отсюда, примерно до почты. «Байрон Банч?» — говорит шериф. «Что за женщина?» «Не знаю, не здешняя, молодая. Все мне рассказала. Я еще порога не переступил, как она начала рассказывать, словно речь заготовила. Словно уже привыкла рассказывать, втянулась. И, думаю, правда привыкла, пока шла сюда откуда-то из Алабамы. Мужа разыскивала». Он якобы вперед уехал устраиваться на работу, а она за ним собралась, и по дороге ей говорили, что он здесь. А в это время вошел Байрон, говорит, я вам все расскажу. Говорит, что вам собирался рассказать. «Байрон Банч», — повторяет шериф. «Да», — подтверждает помощник. «Говорит, она ждет ребенка, и ждать ей недолго». «Ребенка?» — говорит шериф. Он смотрит на помощника. — Из Алабамы. Да откуда угодно. Ты мне про Байрона Банча такого не рассказывай. — А я и не собираюсь, — говорит помощник. Я не говорю, что он от Байрона. По крайней мере, Байрон не говорит, что от него. Я вам рассказываю то, что он мне сказал. — А, -а — говорит шериф, — понятно. — Почему она тут? — Так, значит, от кого-то из этих двоих. «От Крисмаса, так?» «Нет». Байрон и про это рассказал. Увел меня из дому, чтобы она не слыхала, и все выложил. Говорит, что собирался пойти и рассказать вам. «От Брауна, только фамилия его не Браун. Лукас Берч». Байрон мне все рассказал. «Как этот Браун или Берч бросил ее волобами? Сказал ей, что ей искать работу и жилье, а потом ее вызовет. Но срок уже подходит, а от него ничего нет. Нигде он, ни что он. И она решила больше не ждать. Отправилась пешком, по дороге спрашивала, не знает ли его кто. А потом кто-то сказал, что есть такой парень, не то Берч, не то Банч, не то еще. Как-то работает на строгальной фабрике в Джефферсоне, и она явилась сюда. Приехала на телеге в субботу, когда мы были на месте убийства, пришла на фабрику, и, оказывается, он не Берч, а Банч. А Байрон говорит, он, не подумавши, сказал ей, что муж ее в Джефферсоне. А потом, говорит она, приперла его к стенке и заставила сказать, где Браун живет. Но что Браун или Берч замешан с Кристмосом в этом убийстве, он ей не сказал. Сказал только, что Браун отлучился по делам. И правда, чем не дело. А уж работа-то точно. В жизни не видел, чтобы человек так сильно хотел тысячу долларов и столько ради нее терпел. Словом, она сказала, что дом Брауна, наверное, и есть тот самый, который Лукас Берч обещал ей приготовить, и переехала сюда ждать, когда Браун освободится от этих самых дел, для которых он отлучился. Байрон говорит, что он не мог ей помешать, Не хотел ей, правду говорить о Брауне после того, как, можно сказать, наврал. Он будто бы еще раньше хотел к вам прийти и сказать, только вы его опередили. Он ее и устроить как следует не успел. «Лукас Берч?» — говорит шериф. «Я и сам удивился», — отвечает помощник. «Что вы думаете с ними делать?» «Ничего», — говорит шериф. «Я думаю, они там никому не помешают, дом не мой». Не мне их выгонять. И, как ей Байрон правильно сказал, Берч или Браун, или как там его, пока что будет довольно сильно занят. А Брауна вы скажете про нее? Пожалуй, нет, — отвечает шериф. Это не мое дело. Я не занимаюсь женами, которых он бросил в Алабаме или где-нибудь еще. Я мужем занимаюсь, которым он, кажется, обзавелся у нас в Джефферсоне. Помощник гогочет. «Вот ведь действительно», — говорит он. Потом остывает, задумывается. «Если он свою тысячу не получит, ведь он, поди, просто умрет». «Умрет? Вряд ли», — отвечает шериф. В три часа ночи в среду в город на неоседланном муле приехал негр. Он вошел к шерифу в дом и разбудил его. Явился он из негритянской церкви в двадцати милях отсюда, прямо с еженочного родения. Накануне вечером посреди гимна сзади раздался страшный грохот, и прихожане, обернувшись, увидели человека, стоявшего в дверях. Дверь была не заперта и даже не затворена, но человек, по-видимому, рванул за ручку и так хватил дверью о стену, что звук этот прорезал слаженное пение, как пистолетный выстрел. Затем он быстро двинулся по проходу между скамьями, где обрывалось пение, к кафедре, где священник замер, так и не разогнувшись, не опустив рук, не закрыв рта. Тогда они увидели, что он белый. В густом пещерном сумраке, еще более непроглядном от света двух керосиновых ламп, люди не могли рассмотреть пришельца, пока он не достиг середины прохода. Тут они увидели, что лицо у него не черное. И где-то завизжала женщина, а сзади люди повскакали и бросились к двери. Другая женщина на покаянной скамье и так уже близко их истерике вскочила и, устаясь на него белыми выпученными глазами, завопила. Это дьявол, это сам сатана, и побежала, не разбирая дороги. Побежала прямо к нему, а он на ходу шип ее кулаком, перешагнул и пошел дальше. Среди ртов, разинутых для крика, среди пятящихся людей, прямо к кафедре, и вцепился в священника. — А его никто не задевал даже тут, — рассказывал гонец. — Все очень быстро получилось, никто не знал, кто он такой и откуда, и чего ему надо. Женщины кричат, визжат, а он, как схватит брата Биденберри за глотку, и из кафедры его тащить. Мы видим, брат Биденбери говорит с ним, успокоить его хочет, а он брата Биденберри, трясет и бьет по щекам. Женщины визжат, кричат и даже не слыхать, чего ему брат Биденбери говорит. Только сам он его не трогал, не ударил, ничего. Тут к нему старики, диаконы подошли, хотели поговорить, и он брата Биденбери выпустил, развернулся, и старого папу Томпсона, Восьмой десяток ему шип прямо под покаянную скамью, а потом нагнулся, как схватит стул, как замахнется, они и отступили. В церкви кричат, визжат, к дверям бегут, а он повернулся, влез на кафедру, а брат Биденбери пока что с другого края слез и встал. Сам грязный с головы до ног, лицо черным волосом заросло, И руки поднял, как проповедник, и как начал оттуда Бога ругать, прямо криком ругается, громче, чем женщины визжат. А люди Роза Томпсона держат, папы Томпсона дочки сына, в нем росту шесть футов и бритва в руке открытая, а он кричит «Убью! Пустите, братцы!» Он дедушку ударил «Убью! Пустите! Прошу! Пустите!» А люди на улицу лезут, по проходу бегут, топочут, в дверь прут, а он на кафедре ругает Бога, а люди Розы Томпсона оттаскивают, а Роз все просит «Пустите!» Но Розу мы все-таки из церкви вытащили и спрятались в кустах, а он все кричит и ругается на кафедре. Потом он замолчал, и мы видим, подошел к двери, стоит. Тут Роза опять пришлось держать. Он, видно, услышал галдеж, когда Розу не пускали, потому что засмеялся. Стоит там в дверях, свет загораживает и смеется во всю глотку. А потом обратно начал ругаться, и, видим, схватил ножку от скамейки и замахнулся. И слышим хрясь, одна лампа в церкви потемнела, а потом слышим другая хрясь, и совсем темно, и самого его не видать. А там, где розы держали, опять загалдели, кричат шепотом, вырвался, и, слышим, рос обратно к церкви побежал. Тут дьякон Вайнс мне и говорит, убьет его рос. — Сигай на мула и ехай за шерифом, расскажи все, как видал. — А его никто не задевал, начальник, — сказал негр. — Как его и звать-то не знаем, не видели его, отродясь. А Роза держать старались, да ведь Роз большой, а он его дедушку кулаком, а у Розы бритва в руке открытая, и он не очень смотрел, кто еще ему под руку попадется, когда обратно в церковь рвался к белому. А держать розы мы старались, ей-богу. Вот что он рассказал шерифу, ибо рассказал то, что знал. Он ускакал сразу, он не знал, что, пока он рассказывает об этом, нега рос лежит в хижине по соседству с церковью без сознания, ибо когда он кинулся в темную уже церковь, Кристмас из-за двери проломил ему ножкой скамьи череп. Он ударил только раз... Сильно, с яростью, целясь по звуку бегущих ног и по широкой тени, ринувшейся в дверь, и сразу услышал, как она рухнула на опрокинутой скамейке и затихла. И сразу же выпрыгнул из церкви на землю и замер в свободной стойке, все еще держа ножку скамьи, спокойный, даже не запыхавшийся. Ему было прохладно, он не потел, темнота веяла на него прохладой. Церковный двор, белесый серп утоптанной земли, был окружен кустарниками и деревьями. Он знал, что кустарник кишит неграми, он ощущал их взгляды. «Смотрят и смотрят», — думал он, — «и не знаю даже, что не видят меня». Он дышал глубоко, он обнаружил, что прикидывает ножку на вес, как бы примиряясь по рукели, словно никогда ее не держал завтра сделаем на ней зарубку подумал он потом аккуратно прислонил ножку к стене и вынул из кармана рубашки сигарету и спички чиркнув спичкой он замер и стоял чуть повернув голову пока разгорался крохотный желтый огонек услышал стук копыт услышал как он начался затем участился и постепенно затих на муле сказала негромко. — В город с хорошими новостями. Он закурил, бросил спичку и стоял, вдыхая дым, чувствуя прикованные к крохотному живому уголку взгляды негров. Хотя он простоял там, пока не докурил сигарету, он был на чеку. Прислонившись спиной к стене, он держал в правой руке ножку скамьи. Он докурил сигарету до самого конца и щелчком отбросил ее подальше к кустам, где чуял притаившихся негров. — Держите бычка, ребята! — вдруг раздался в тишине его громкий голос. Притаившись в кустах, они видели, как сигарета, мигая, упала на землю и продолжала там тлеть. Но как он ушел и куда направился, они не видели на другое утро в восемь часов приехал шериф со своим отрядом и ищейками. один трофей они захватили сразу хотя собаки не имели к этому отношения церковь была пуста все негры точно сквозь землю провалились люди вошли в церковь и молча оглядели картину разгрома потом вышли собаки сразу напали на чей то след но прежде чем отправиться дальше помощник заметил в трещине стены клочок бумаги. Попал он сюда, по-видимому, не случайно, и когда его развернули, оказался разорванной оберткой от сигареты на внутренней белой стороне, которой было что-то написано. Написано коряво, то ли неумелой рукой, то ли в темноте, и немного. Одна непечатная фраза, адресованная шерифу, без подписи. «Что я вам говорил?» — сказал один из спутников шерифа. Он был небрит и грязен, как и беглец, которого они до сих пор не видели, лицо напряженное и ошалелое от возмущения и неудач. Голос хриплый, словно в последнее время он долго кричал или говорил безумолку. — Я вам все время говорил. Говорил ведь! — Что говорил? — произнес шериф холодным, спокойным тоном, обратив на него холодный, спокойный взгляд и не выпуская из руки записку. — Когда? — говорил. Тот смотрел на шерифа возмущенно, с отчаянием, в таком расстройстве, когда уже нет человеческих сил терпеть. Глядя на него, помощник подумал, — ведь просто умрет, если не получит премию. Рот у того беззвучно открылся, и на озлобленном лице выразилась озадаченность, изумление, будто он не мог поверить своим ушам. «И я тебе говорил», — продолжал Шериф скучным, тихим голосом, — «если тебе не нравится, как я веду дело, можешь подождать в городе, тебе там есть где подождать, и охолонуть, а то ты больно разгорячился на солнце». «Говорил я тебе или нет? А? Отвечай!» Тот закрыл рот, отвел глаза, как будто с невероятным усилием, и с невероятным усилием выдавил из пересохшего горла. «Да!» Шериф грузно повернулся и скомкал бумажку. «Постарайся, чтобы это больше не вылетало у тебя из головы», — сказал он. Если только есть, откуда вылететь? Их окружали спокойные, внимательные лица, освещенные утренним солнцем. А мне в этом, если хотите знать, сам Господь Бог велит сомневаться. Кто-то гоготнул. — Ладно, шуметь, сказал шериф. — Пошли, пускай собачек бьюв. Пошли с собаками, по-прежнему на поводках. Они сразу взяли след. След был хороший, легко различимый из-за росы. Беглец, по-видимому, и не пытался его скрыть. Они разглядели даже отпечатки его колен и ладоней, там, где напустился, опустился, чтобы попить из родника. «Сколько видел убийц?» — сказал помощник. «Хоть бы у одного было понятие о людях, которые за ним погонятся. А что собак можем взять, ему болвану и в голову не приходит». — Мы каждый день напускаем на него собак, начиная с субботы, — сказал шериф, — и до сих пор не поймали. — То были остывшие следы. До нынешнего дня у нас не было хорошего свежего следа. Но сегодня он дал маху. Сегодня будет наш. Может, еще до обеда. — Поживем, увидим, — сказал шериф. — Увидите, — сказал помощник. — След прямой, как железная дорога. Становись да иди по нему. Вон, глядите, даже подошвы видны. Этот болван не догадался даже сойти на дорогу в пыль, где много других следов, и собаки бы его не учуяли. Часам к десяти собачки доберутся до конца этого следа. Что они и сделали. Вскоре след резко повернул под прямым углом. Он вывел их на дорогу. Собаки, пригнув головы, провели их немного по дороге и свернули на обочину, откуда шла тропинка к хлопковому сараю в поле неподалеку. Они забрехали громкими, мягкими, раскатистыми голосами, начали тянуть, кружить, рваться, скуля от нетерпения. «Ну, болван!» — сказал помощник. «Сел отдохнуть. Вон его следы. Каблуки эти, рубчатые. Он не больше, чем в миле от нас». «Вперед, ребята!» Двинулись дальше. Собаки, натянув ремни и гавкая, люди за ними рассой. Шериф обернулся к небритому. «Ну?» «Имеешь возможность отличиться. Беги вперед, хватай его, и тысяча твоя», — сказал он. «Чего же ты?» Тот не ответил. «Всем сейчас было не до разговоров». Запыхались, особенно после того, как, пробежав с милю за собаками, которые по-прежнему тянули и гавкали, они свернулись с дороги и по тропе, змейкой, взбегавшей на холм, вышли на кукурузное поле. Здесь собаки умолкли, но прыти у них не убавилось, а даже наоборот. Люди уже бежали по-настоящему. За высокой, в человеческий рост кукурузой стояла негритянская хибарка. «Он здесь», — сказал шериф, вытаскивая пистолет. Осторожней, ребята, он тоже будет с пистолетом». Маневр был проделан хитро и искусно. Вытащив пистолеты, скрытно окружили дом, шериф, сопровождаемый помощником, метнулся к хибарке и, несмотря на тучность, ловко прилип к стене в мертвом пространстве между окнами. Распластавшись по стене, он обежал угол, пинком распахнул дверь и впрыгнул с пистолетом, наготовив хибарку. Там находился негритянок. Он был в чем мать родила и что-то жевал, сидя в холодной зале очага. По-видимому, он был один, хотя через секунду из внутренней двери появилась женщина и, разинув рот, выронила чугунную сковородку. На ней были мужские туфли, в которых один из отряда опознал туфли беглеца. Она рассказала им про белого человека, о том, как на рассвете у дороги он выменил у нее свои туфли на мужнины чоботы, которые были на ней. Шериф слушал. — Это было прямо возле хлопкового сарая, так? — спросил он. Она сказала «да». Он вернулся к своему отряду, к рвущимся с ремней собакам. Он глядел на собак, люди сперва задавали ему вопросы, а потом замолчали и только наблюдали за ним. Наблюдали, как он засунул пистолет в карман, а затем повернулся и пнул собак, каждую по разу, крепко. — Отправьте этих чертовых подхалимов в город, — сказал он.